Бом. Единственное, что требуется еще прояснить. Когда вы употребляете слово «медитация», вы имеете в виду нечто большее, чем озарение. Кришнамурти. Гораздо больше. Озарение освобождает мозг от прошлого, от времени. Это чрезвычайно важно отметить. Бом. Вы полагаете, что вы уже должны иметь озарение, если собираетесь медитировать? Кришнамурти. Да, совершенно верно. Чтобы медитировать без какого бы то ни было ощущения становления. Бом. Вы не можете медитировать без прозрения. Вы не можете рассматривать медитацию как некую процедуру, с помощью которой вы придете к прозрению. Кришнамурти. Нет, конечно. Это сразу включило бы время. Всякая процедура, система, всякий метод, преследующий цель получить прозрение, бессмысленны. Видение жадности или страха освобождает от них ум, и медитация тогда имеет совершенно иное значение. Она не имеет ничего общего со всеми этими медитациями разных гуру. Итак, могли бы мы сказать, что для прозрения требуется тишина? Бом. Да, это одно и то же. Мы, кажется, попали в замкнутый круг. Кришнамурти. минут Бом. Да, мой ум умолк. Кришнамурти. Так тишина озарения все прояснила и очистила, Бом, всю эту структуру занятого ума. Кришнамурти, да, и нет никакого движения, которое мы могли бы осознавать, никакого движения времени. Бом, не является ли это движением какого-то иного рода? Кришнамурти, я не вижу возможности выразить словами это ощущение беспредельности. Бом, но вы говорили когда-то, что... Несмотря на невозможность выразить это словами, мы все же должны найти такой язык. Кришнамурть, да, такой язык мы найдем. 1 июня 1980 года, Броквуд-парк, Хемпшир.